Вдове стало страшно. Ей захотелось уйти. Подчиняясь коридорной прогрессии, она неслась со все усиливающейся быстротой. Через полчаса ей невозможно было остановиться. Двери президиумов, секретариатов, месткомов, отделов и редакций пролетали по обе стороны ее громоздкого тела.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 Вдова стала медленно закипать, как большой монастырский самовар. — Изменчик! — выговорила она, вздрогнув. У Остапа было еще немного свободного времени. Он защелкал пальцами и, ритмично покачиваясь, тихо пропел «Частица черта нос заключена подчас, и сила женских чар родит в груди пожар».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 «Так вас прикажете понимать!» «Вор! Вор!» «В таком случае нам придется расстаться» «Я согласен на развод» Вдова кинулась на дверь Стекла задрожали Остап понял, что пора уходить «Обниматься некогда», — сказал он «Прощай, любимая, мы разошлись, как в море корабли» «Караул!» — завопила вдова